Глава следующая. А ты сама где была, пока Бобка с Мишкой бродил? Таня не поднимая лица, пожала плечами и выдавила: В шахматы играла. Чего? Где? С кем? Зачем? Шурка понял, больше она ничего не скажет. Бесполезно допытываться. Сменил тему. Ну хорошо, всё сбывается, допустим. Ну почему тогда у нас сбывается как-то наперекосяк? Всякая ерунда сбывается. Я желаю сейчас сию секунду маму и папу, и тётю Веру тоже можно, и дядю Яшу, и чтобы не было войны, всё было хорошо. Ну? Он подождал секунду. И что? Где это? Может, мы как-то неправильно загадываем? предположил Бобка. Никто ему не ответил. А мишка твой поганый что говорит? Он не знает. Не знает? Это он нас сюда приволок. Взорвался Шурка. И тут заговорила Таня. Голос у неё был унылый, будто она повторяла урок с чужих слов. А может, так казалось, потому что она говорила в колене, зачерпывая и пересыпая камешки. Недостаточно просто хотеть. Надо делать. Хорошо. Быстро отозвался Шурка. Я готов сделать. Что? Ой, трамвай, перебил их Лютик. Смотрите, трамвай! Вскочил он. Все подняли головы. Трамвай устало позвякивал. Через окна было видно, как качаются внутри кожаные петельки. Кое-где стёкол в окнах не было. Наверно, трамвай попал под взрывную волну. И всё же он катил по рельсам посреди проспекта, держась рагулькой за провода. «Нам нужен трамвай?» — не поняла Таня. «Это какой?» Шурка пытался разглядеть, какого цвета фонари во лбу у трамвая, чтобы определить номер. Все ленинградские трамваи носили фонари сообразно маршруту. Красный, синий, синий, желтый, белый и синий. Но у этого фонари не горели. «Да, да, отлично! Тот самый!» Лютик наклонился, чтобы подхватить на руки Бобку. И Шурка поперхнулся собственным дыханием — Дело в том, что половины лица у Лётика по сути не было. Лётик поймал вытаращенный Шуркинов взгляд, вспохватился, тут же отвернулся. Большая ладонь взметнулась, прикрыла дыру. Целая половина лица покраснела от смущения. Не пялься. Он стесняется. Не привык ещё. Сухо пояснила Таня. "Таня, он же «Шурка хотел сказать, что с такой раной человек вряд ли может ходить, думать, дышать, то есть жить, то есть он...» «Я знаю», — перебила Таня. Зазвенев, трамвай остановился. Деревянные двери раскрылись. Все четверо рванулись, быстро забрались внутрь, плюхнулись на скамейки. Двери гармошки стукнулись друг о дружку, и трамвай, позвякивая на стыках рельс, покатил дальше. «Если бы кто-нибудь сейчас остался на тротуаре...» Он бу увидел, как постепенно растаяли здания со всеми окнами, балконами, парадными, как оплыл и сам тротуар вместе с мостовой и трамвайными столбами. Трамвай проезжал твёрдо, и тотчас позади него всё начинало зыбиться, колыхаться, рассеивалось от долетавшего сюда речного ветерка, и не было больше ничего.